Глава третья. История. «Идиот», — кивнул бог тьмы. «Так вот, Зортейн зародился самостоятельно, то есть напрямую из хаоса появился полностью самостоятельный мир, связанный с нашей вселенной Зортарном». Через эту башню и ее навершие, единство, Зуртейн обменивался энергией с другими мирами, передавал часть своей энергии Вселенной, а в обмен брал ее энергию. Процесс сродни дыханию, своеобразный обмен, поддерживающий жизнь. Так продолжалось много лет. Как и подобает живому организму, наш мир жил и развивался, в не хватало жизненной энергии для того, чтобы появлялись все новые и новые формы жизни, красивый зеленый мир хорошел с каждым днем, со временем появились разумные. «Мир понял, что эту форму жизни нужно обучать и направлять, и тогда Зуртейн породил древних. Да, Волхв, мы есть воля мира, энергия, способная наставлять. То есть, не удержался я от вопроса, вы? Мы не боги, не люди, не звери». «Мы — форма, которую выбрал Зуртейн, чтобы лично разговаривать с разумными». «Хм, вижу, ты не понимаешь». «Что ж, Волхв, представь энергию, которая опоясывает мир». «Эта энергия дает жизнь, она и есть жизнь, она и есть мир» а древние, сгустки этой самой энергии, неотделимые от общего энергетического полотна. Теперь понимаешь, все живое есть сгустки энергии мира, но сгустки самостоятельные, да, связанные с миром, но не так плотно, как мы, древние». «Понял, понял», — заверил его я, — «полагаю, вы нечто вроде бестелесных духов, с которыми, по легендам моего мира, могут общаться шаманы в трансе». «Если упростить, то это так, Волхв. Раз мы разобрались с этим, я продолжу». Древние являлись перед разумными вместе, так думают разумные, именно поэтому обращались к нам во множественном числе, а теперь ко мне в единственном. На деле же я, мы — все едино. Мы представали перед разумными несколькими сгустками, а не одним, чтобы разумным было проще обучиться управлять энергией. Если совсем упростить, мы отвечали за разные типы энергии. Например, один из нас показывал, как использовать энергию, позволяющую изменить металл, другой, как управлять огненной энергией, третий рассказывал, какой тип энергии необходим, чтобы ладить с животными». Мы ввели специализации, Волхв, чтобы разумным было проще достигнуть высот в каком-то одном направлении. Мы обучили их тянуться к какой-то одной стороне энергии, и под каждую такую сторону у нас появлялся конкретный древний. Получается, вы не обучались, скажем так, по учебнику, а подстраивались под конкретных учеников, уточнил я? «Верно. И, например, когда появился человек, склонный к контролю и желающий всех контролировать, тут же возник древний, который объяснил, за какую энергетическую ниточку нужно дергать». «Верно. Но при этом вся энергия-то едина, и даже те стихии, что были у меня — свет, тьма, сумрак — все это разные стороны одной многогранной медали, и эта медаль — ты». «Верно. Ну что ж, все ясно. Зуртейн без энергии — лишь мертвый кусок Земли, хотя в обычной Земле тоже хватает энергии, так что сравнение не самое точное. Стала быть, энергия — суть Зуртейна. Ну а древнее или же древний понятное всем воплощение этой энергии, своеобразная верхушка гигантского айсберга. Значит, управлять энергией в целом, а не частично, очень сложно» продолжал свой допрос я, для подавляющего большинства разумных да, особенно для людей, но жрецы и шаманы неплохо поднаторели в этом, правда, если выражаться в цифрах, они освоили эту науку процентов на 20-25, в основном они используют сырую энергию, зато целиком всю, не вычленяя из нее определенные оттенки. Иными словами, энергию мира можно представить в виде веника. Люди обычно отрывают небольшой пучок и метут им. жрецы люди ничего не отрывают, но метут обратной стороной, условно, конечно. Однако и среди людей находились выдающиеся таланты, кто не просто вычленял какой-то оттенок энергии, но и пытался иные оттенки перекрасить в угодной себе, как делал ты, Волхв, в бою с Аэридой или Желеором, Правда, ты использовал малый аватар тьмы, иными словами, мои способности, чтобы усилить свои». Но большинство разумных все же довольно поверхностно использовали энергию, нас это устраивало. Мы наблюдали, как развивается мир и его жители, наблюдали рождение новых жителей мира и их смерти, наблюдали и войны, дело обыденное для мира и вполне приемлемое. Ты понимаешь, почему?» «Потому что вам плевать на конкретные судьбы, вы смотрели на мир в целом, а для мира вполне естественно, что кто-то кого-то жрет», — пробасил я. «Не только для мира, Волхв. Для всех миров, для хаоса это нормально. В этом мы, древние Зуртейна, схожи с хаоситами. Нас породил мир». «Их макровселенная. Мы наблюдаем за развитием мира, а они за развитием макровселенной. Для нас нормальна смерть разумных Зуртейна и рождение новых, для них...» Он взял учительскую паузу, предлагая мне продолжить. «Я не стал расстраивать старика. Для них смерть старых миров и рождение новых. Разница между вами в том, что они стоят на порядок выше, верно?» Нашего сознания, Волхв, как я и говорил, не хватит, чтобы осознать разделяющую нас пропасть. Они существа вне времени и пространства, насколько порядков они сильнее, я даже представить не могу. Полагаю, кому-то вроде гармонии хватит щелчка пальцев, чтобы стереть наш мир в порошок, а если она затратит чуть больше сил то сможет сделать так, чтобы Зортейна и вовсе никогда, нигде не существовала. «Поразительно», — проговорил я. «Откуда ты знаешь о ней? Ты же сказал, что не встречался с ней раньше». «Информацию о макровселенной Зуртейн получает так же, как и энергию, через Зуртарн и единство», — спокойно ответил бог тьмы. «Ясно», — кивнул я. «Расклад мне более-менее понятен. Вы подсказывали людям, как лучше убивать друг друга». «Не только убивать, Волхв!» — прервал меня старик, не скрывая недовольства в голосе. «Мы в первую очередь учили жить». «Хорошо», — согласился я и продолжил мысль. Хаситы же подсказывают, как уничтожать мир. Мы переходим к самому интересному, верно?» Бог тьмы медленно кивнул. «Ты же не можешь теперь читать мои мысли», — невпопад спросил я, он снова кивнул. «Тогда озвучу свою догадку. У древних не было, скажем так, профессиональных религиозных служителей. Волхвами становились люди разных профессий. Вы общались с ними, учили их жизни и так далее. Некоторых особо одаренных, возможно, приглашали в центр мира, в Зуртарн, ведь рядом с ним легче познать энергию. И вот однажды этим одаренным открылось тайное знание, как получить новую невероятную силу. Я даже догадываюсь, кто именно из волхвов узнал об этом. «Глазейск», — обреченно проговорил бог тьмы, — «он всегда тянулся к новому. Ему даже удавалось совмещать человеческую науку и техники Волховов. Однажды ему сделали заказ создать что-нибудь, позволяющее кратковременно усилить контроль над энергией. Пытливый ум Глазейска уже и раньше направлял его на этот путь, но он не рискнул идти по нему. Однако исследовательский интерес взял верх, когда ученый получил столь заманчивый заказ. Он смог найти искомое смог добиться кратковременного усиления за счет создания своеобразной вакуумной сферы. Она временно отделяла пространство внутри себя от Зортейна и уничтожала все, что находилось внутри нее, затем исчезала, порождая мощный энергетический всплеск. Глазейск не мог полностью подчинить высвободившуюся мощь, кроме того, ему не нравилось, какой ценой эта мощь появляется. Так что Глазейск был вынужден искать другие способы усиления, и он их нашел, создав специальные амулеты, собирающие энергию других людей. Главным условием была крепкая эмоциональная связь между теми, кто отдает энергию, и тем, кто ее принимает. Прообраз системы последователей, догадался я. Эти амулеты, как нынешние символы веры. Верно. Но сейчас эта система работает немного иначе, и боги могут получить энергию даже без символов веры, хоть и в меньшем объеме, чем с ними. Старик замолчал, задумавшись, в очередной раз демонстрируя скорее человеческие повадки, чем поведение, присущее высшей сущности. Спустя несколько секунд он вернулся к первоначальной теме. Глазейск выполнил заказ, однако заказчику было интересно, с какими трудностями столкнулся Глазейск во время выполнения. Прислушиваясь к своему советнику, заказчик начал терзать Глазейско расспросами. Глазийск вежливо уходил от ответа, но и заказчик, и его советник догадались, что кроме браслетов есть и другие способы усилить свой контроль над мировой энергией, а значит, усилить себя. Старик вновь взял паузу. Чтобы она не затягивалась, я задал терзавший меня вопрос. Заказчиком был Рейнгейт? Верно. Король небольшой страны своим талантом обращаться с энергией на голову превосходивший многих волхвов. но ну, а его советник, как ты скорее всего догадался, другой талантливый волхв — Рюгус. Оба они были знакомы с Глазейском и раньше, так как встречались в Зуртарне. «И что дальше?» — нетерпеливо спросил я. «Рюгус и Рейнгейд все-таки узнали о втором способе». Верно. Глазейск даже не сразу понял, что будущий бог контроля заставил его рассказать секрет создания сферы. Несмотря на свой высокий интеллект, раньше он интересовался лишь своими исследованиями и слабо разбирался в межличностных отношениях. Для мастеров интриг Рюгуса и Рейнгейта Глазейск был все равно, что маленький ребенок. Они использовали его самого и его знания. В результате исследования сферы продолжились и привели к тому, что Рюгус, Глазейск и Рейнгейт создали принципиально новую сферу, охватившую весь мир. Параллельно с этим они улучшали систему браслетов, постепенно превратив ее в систему последователей. Мы не вмешивались, сперва видя в действиях этой троицы лишь очередную веху развития Зортейна. А вот многим волхвам не понравилось то, что люди начали поклоняться Рейнгейту, Рюгусу и Глазейску. Волхвы представляли реальную угрозу для короля и его советника. Единственным способом противостоять им для Рейнгейта было заручиться поддержкой других волхвов, что он и сделал. После запуска сферы мир изменился. Нарушился энергетический баланс, и появились цифровые показатели, но Зуртейн все еще был связан со Вселенной, и тогда Рейнгейт решил разрушить эту связь, чтобы обрести еще большую силу, чтобы Зуртейн действительно оказался в вакууме и уничтожил сам себя». «Ну а те, кто затеял все это, планировали подчинить себе высвободившуюся энергию». «И даже в тот момент вы не вмешались?» — нахмурился я. «Мы до последнего придерживались своих воззрений, Волхв», — сухо ответил старик. «То есть смотрели, как ваши ученики убивают вас? Вас, а не других ваших учеников. Как-то это странно». Люди — это часть Зортейна, как и все, что существует в нашем мире. По твоей логике, глисты в животе бродячей собаки — часть этой самой собаки, а не паразиты, ну или раковые клетки. Ты передергиваешь, Волхв, покачал головой древний. Если уж так хочешь сравнить людей с внутренними органами, можешь назвать их... А! Он по-человечески махнул рукой. «Не будем об этом. Я не удивлен, что тебе сложно понять нас. Можешь считать, что мы доверили нашу судьбу другим нашим ученикам, а после...» «Осознание пришло настолько внезапно, что я вскочил на ноги». «Что такое, Волх? изумленно выпалил бог тьмы. «Кажется, я понял, почему вы не пытались остановить Рейнгейты и компанию силой. Вы... вы не могли сражаться с ними физически. Ведь вы духи. А сейчас ты способен биться, потому что принял новые правила игры, введенные богами, обрел паству и, по сути, стал богом, как и остальные». «Так и есть», — не стал спорить старик. «Возвращаясь к твоим аналогиям, Волхв, если у человека заболит, например, почка, человек не бросится вырезать ее ножом, некоторые вовсе не будут лечить, кто-то разок сходит к врачу, другие же займутся серьезным лечением, но ни один из них в полной мере не сможет помочь себе сам без постороннего вмешательства или хотя бы лекарства». «Которые, к слову, тоже создают посторонние», — кивнул я. «Разобрались. Значит, этим лекарством должны были стать другие талантливые волхвы. Были те, кто противостоял Рейнгейту, и речь идет не о богах праведности».